Часть первая. Истоки. Этан. Наим. Глава первая. Рядом со мной тучки играли в догонялки. Протяни руку и сможешь коснуться их. Раньше я бы по-детски восторгался этим, но не сейчас. Скорее, их беззаботное веселье меня раздражало. Тучки не грустили, не понимали, что такое боль. А я же был наполнен ею до краев, подобно глиняному кувшину с водой, в которой бросили пару тяжелых камней. Клятва разрушена, цикл прерван, но Наим так и не вернулся к богам. Равновесие не восстановилось, а значит, земля по-прежнему необратимо гибла. Наши жертвы не имели смысла. Она отдала свою жизнь напрасно. И все по вине Наима, нарушившего законы небес и разделившего свою силу с человеком. Как один из трех богов, он черпал ее из колодца мироздания, а на земле заключил в слова – записав их своей божественной кровью. Первые книги, первые словотворцы, цикл за циклом. Перерождение одних и других, сотни лет, пока первые не встретятся и не разорвут порочный круг. Голова гудела от этих знаний, а в теле ощущалось легкое покалывание. Это были отголоски душ, которые отдали мне крупицы силы Наима. Только теперь зверь стал очень слаб и как будто спал. Прежнее могущество покинуло меня, оставив бледную тень. Окружающий пейзаж не менялся. Все та же арка и белоснежные резные колонны. Все тот же небесный сад, слишком живой и прекрасный, чтобы быть реальным. Здесь не существовало ночи, лишь постоянный мягкий свет, который напоминал ласковые лучи солнца по утрам. Цветы не увидали, а трава не приминалась от моих ног и всегда блестела от росы. Десятки кроликов аппетитно жевали траву и смело бегали по берегу ручья пушистыми кучками, не обращая на меня внимания. Ручье, огибающий плодовые деревья, выглядел как поток чистейших кристаллов. А спелые фрукты на ветвях соблазняли сорвать их и попробовать на вкус. Сколько времени прошло в этом странном месте? Неделя, год, столетие. А может, спасать уже нечего, и все умерли, а я в вечность наблюдаю за игрой глупых тучек? Дитя, древние боги снисходительны, но не стоит испытывать их терпение. Саим, широко расставив ноги, полу лежал в большом резном кресле, которое украшали витьеватые узоры из переплетающихся листьев, а пики на спинке пустили тонкие ветки. Они тянулись вверх. На них тут же распускались почки, а затем быстро появлялись молодые листочки. Саим неторопливо почесывал за ухом огромного рыжего кота. Тот утробно мурчал и довольно подставлял чуть заостренную морду. Даже в своем ленивом безразличии Бог оставался прекрасным и величественным. Вы требуете от обычного человека, чтобы он понял сотворение мира за пару минут? Мой голос дрожал, но не от благоговения перед богами, скорее от обиды и бессилия. Прямо как в детстве, когда мне говорили, что сказку нельзя изменить. Этан, обычный человек, не может здесь находиться. «Только души носителей божественной силы, и сейчас они все в тебе, кроме одной». Голос звучал мягко и успокаивающе. Я вскинул голову. Лаим все это время находился рядом. В отличие от более грубого и нетерпеливого Саима, Бог вел себя как всепонимающий и всепрощающий отец. Не зря в легендах его называли «богом мудрости», Несмотря на довольно молодой облик, он выглядел так, что ему хотелось довериться и одновременно покаяться во всем. Солнечные кудри, поддерживаемые тонким обручем, буйными завитками спускались по широким плечам. Золотисто-карие глаза дарили тепло и умиротворение, гася гнев в зародыше. «Одной? Душа твоего короля, Эттон. Перерождение первой. Маэль. В ней тоже есть сила брата. Она здесь?» Я вскочил на ноги. Боги переглянулись. Саим перестал ласкать кота и выпрямился в кресле. Туника из струящейся ткани натянулась, очерчивая развитые мышцы. Не совсем дитя. В этом и заключается проблема. Ее душа не принадлежит ни одному из миров. Она запуталась, заблудилась и заперла себя в собственном аду, потеряв право на перерождение. От мысли, что Бардулф сейчас бьется в вечной агонии, кулаки сжались, а в глазах потемнело. Не этого она заслуживала. Ад и правда существует, как в историях? Оглушительный хохот Цима разнесся по небесному саду, спугнув стаю пестрых птиц с ветвей. «Какие люди смешные! Вы придумали себе наказание даже после смерти и записали их, чтобы читать наставления другим. Дитя, боги никого не карали, потому что вы с этим справились намного лучше нас». В его голосе звучало горечь разочарования. «Каково было наблюдать за своими творениями, которых ты наделил всеми благами, а они не оправдали твоего доверия? Но виноваты ли в этом все люди без исключения? Находясь в небесном саду рядом с богами, я уже стал сомневаться в том, кто прав. Здесь все выглядело совсем по-другому. Объясните. Сделка. Помнишь? Ты должен дать согласие». Боги не могут влиять на души людей без их дозволения. Опять они твердили про сделку. Всего лишь слово. Так же, как и им: Ты должен убить первого. Так же, как и остальные. Поверь нам, завтра тебе предстоит стать героем. И к чему это привело? Доверие, погубившее меня, осталось на земле в хладном теле того Этана, для которого уже развели посмертный костер. Вы хотите, чтобы я согласился на то, чего даже не понимаю? Боги не обязаны ничего объяснять. Саим поднялся. Кот метнулся к его ногам и зашипел. Мы создали процветающий мир, а вы его разрушаете. И сейчас, из-за человеческой глупости, наш брат безумствует в теле твоего предназначенного. им в теле имели, но... Мысли закружились в голове. Я думал, что своей смертью разрушу проклятие, но стало только хуже. Эмилий остался без нашей связи, и его тело больше не способно выдержать силу Бога. Он умрет, а земля сгниет. Я схватился за голову и со стоном опустился на колени. Мы все ошиблись и сделали только хуже. Какой счастливый конец может быть у этой истории? Отец подарил надежду последними словами, но с каждым новым ответом она становилась все призрачнее. «Этан, остался только ты, между мирами. Мы с братом не сможем удержать равновесие. Слишком долго. Цикл за циклом. Наши силы истощены. Однако суждено погибнуть лишь твоему роду. Боги не могут умереть. Мы просто уйдем в забвение». «Но как? Я не понимаю, чего вы от меня хотите?» Мой голос звучал жалко. Только я подумал, что стал взрослее, решительнее, а сейчас будто вновь превратился в слабого юнца. «Согласись на сделку, Этан, и тогда у тебя появится шанс помочь людям». «Неправильно говоришь с ним, брат мой». Саим встал рядом с Лаимом и наклонился вперед, отчего его волосы черной завесой отгородили нас от сада, а зеленые глаза опасно блеснули. «Заключи сделку и поможешь друзьям». Заключи сделку, и у тебя появится шанс спасти свой род. Заключи сделку, и ты сможешь еще раз увидеть ее и освободить от страданий. Я почувствовал, как на последних словах сердце забилось быстрее. Не знаю, есть ли оно у души, но в моей груди что-то точно бешено билось о ребра. Видишь, брат, каким огнем загорелись его глаза? Саим выпрямился и довольно ухмыльнулся. Я знаю людей лучше тебя. Неудивительно, ведь они твои создания, брат. Лаим спокойно пожал плечами. Ну так что, дитя? Шумно сглотнув, я поднялся на ноги. Тебе предстоит стать героем. Я верю, что ты разберешься с этим. Я всегда буду рядом, в твоем сердце и памяти, ведь ты часть меня, сынок. Сделка с вами позволит мне спасти ее? «Вот же непослушное дитя!» — Саим сложил руки на груди. «Так похож на брата, что тошно! На кону жизнь целого мира, а тебя интересует лишь спасение жалкой души!» «Саим!» Лаим не повышал голос, но в нем звучали строгие нотки, как будто он отчитывал брата. «Этан, все, что ты можешь сделать для души своего короля, так это поглотить силу Наима, которая удерживает ее». Тогда она продолжит свой путь и переродится, как остальные души. И, возможно, в следующем жизненном цикле твой король обретет счастье и умиротворение. Помни, что ее тело уже мертво и не может воскреснуть. В твоих силах лишь освободить душу от оков и взвалить ношу на свои плечи. Они не говорили этого, может быть, боясь, что я не соглашусь, но все невысказанные слова звучали для меня слишком отчетливо, я родился как запасной вариант. Саим и Лаим хотели того же. Сосуд, предназначенный для Бога. Временная замена. Будет ли у меня право переродиться, или я навсегда останусь здесь? Это не важно. Главное вызволить душу Бардольфа из ее ада и освободить тело Эмилии от Наима. В следующее мгновение буря отчаяния в груди сменилась штилем. И почему я сомневался? Выбор очевиден. Его просто не было. Никогда. Так к чему лишние мысли? «Сделка!» — в голосе звучала твердая решимость. Саим одобрительно ухмыльнулся. «Да, он хорошо знал людей и то, на что наш род способен в минуты отчаяния. Мы наделим тебя достаточной силой для того, чтобы ты смог найти заблудшую душу и вернуться. Произнеси...» «Я приношу свою душу в дар древним богам Лаиму и Саиму». «Я приношу свою душу в дар древним богам Лаиму и Саиму». Они одновременно протянули мне руки, и я повторил за ними. Наши пальцы переплелись. Я впервые прикоснулся к богам. Сначала это ощущалось обычным прикосновением кожи к коже, но в мгновение меня обдало нестерпимым жаром и колючим холодом. Опустив глаза, я с ужасом увидел, как на их босых ногах вздуваются вены и, превращаясь в корни, уходят в землю. Со мной происходило то же самое. Было страшно, но боли я не чувствовал. По рукам текли солнечные потоки. Они разливались по телу, наполняя его силой. Чувства обострились до предела, напоминая жалкий отголосок тех моментов, когда я погружался в первые книги. Перед глазами раскинулся тот же самый небесный сад, но теперь его наполняли нити жизни. Все вокруг превратилось в прекрасную паутину из света. «Мы даровали тебе тонкую связь с колодцем мироздания. Теперь ты видишь их». Боги отпустили мои руки, а ноги снова приобрели человеческий вид. Лаим качнул головой в сторону арки. «Можешь идти. Как я найду ее душу?» Твоему взору открыты все пути. Поверь этому, ты поймёшь. Вы были связаны задолго до своего рождения. Тебя не должно пугать то, что ты увидишь. Там лишь клетка для её души. Она не настоящая. Волна мурашек пробежала по спине. Что же мне предстоит там найти? Какой ад для себя выбрала Бардулф? Мы вновь зародили в тебе силу, но она может быстро иссякнуть без подпитки. Поэтому поторопись. Лаим выглядел немного бледнее. И тело твоего предназначенного тоже не продержится долго. Саим устало опустился в резное кресло. От этого движения листочки на ветках свернулись и пожелтели, а молодые побеги засохли. Кот обеспокоенно ходил возле ног хозяина. Во мне происходили изменения. Сначала понемногу, но с каждым вдохом все больше и больше силы Наима наполняло тело. Только сейчас она ощущалась как то, что принадлежит мне по праву. Зверь внутри вновь заворочился, пытаясь тоже дотянуться до нее. Сила манила его, как лакомый кусочек. Окрыленный божественным могуществом, я сделал первый уверенный шаг в направлении белоснежных колонн, а потом еще один и еще. Тучки по-прежнему играли в догонялки, а кролики жевали сочную траву. Но теперь они не раздражали меня. В них я тоже видел переплетающиеся нити жизни, пульсирующая золотая паутина, которая стелилась блестящим ковром. Она тянулась к арке и растворялась в проходе. Страх перед неизвестностью должен был сковать тело, вызывая волну ужаса, но ему не осталось места в моей душе. Игры кончились, второго шанса не будет. Руки сжались в кулаки, и я твердым шагом прошел мимо колонн. Теплый свет небесного сада сменился оглушающей темнотой. Но это продлилось недолго. Стоило лишь вглядеться во мглу, и перед глазами протянулась широкая дорога из горящих золотом нитей. От нее отходило множество развилок, но я чувствовал, что не заблужусь в их переплетениях. Внутри сила приятно согревала и тянула в правильном направлении. Как будто частичка меня затерялась в этом блестящем лабиринте, и я точно знал, где ее стоит искать. Неожиданно зверь внутри громко рыкнул и оскалился. Он подпитался божественной силой и сейчас явно был чем-то недоволен. Не обращая на него внимания, я уже хотел ступить на дорогу, но зверь еще сильнее заупрямился и потянул меня в сторону. «Да что такое?» И только повернув голову, я заметил, как в темноте слабо блестела еще одна узенькая тропа, но уже из серебристых нитей. Она еле светилась, словно вот-вот погаснет. Зверь упорно тянул меня к ней. Его рык сменился жалобным поскуливанием, от которого закладывала уши. И как же быть? Может, прав зверь, и именно он должен привести меня к душе Бардулфа? Я оглянулся, но колонны успели раствориться в пустоте. Боги ничего не говорили про две дороги. Или это тот выбор, который должна сделать душа? Зверь еще раз просительно заскулил. Обреченный вздох вырвался из моей груди. «Понял я тебя, понял». Помедлив, я развернулся и ступил на серебристые нити. Ничего не произошло, другая дорога не исчезла, а продолжала все так же ярко сиять золотом. Успокоенный, что у меня будет возможность вернуться, я решительно двинулся вперед. Чем дальше меня уводила узкая тропинка, тем темнее становилось. Вскоре даже последняя серебристая ниточка погасла. Мне хотелось обругать самого себя за то, что послушался зверя. Но яркий свет, ударивший по глазам, прервал поток саморазрушающих мыслей. Через мгновение моему взору снова открылась знакомая картина. Стадо кроликов жевало сочную траву на берегу ручья, а тучки носились друг за другом. Проклятие! Неужели меня вернули в небесный сад, и я упустил шанс спасти Бардулфа? Я попытался подняться с земли, но тело не слушалось как будто не принадлежало мне. Кажется, оно стало крупнее, и его переполняла могущественная сила, которая ощущалась в каждой клеточке. Длинные волосы падали на спину. От кожи исходило мягкое сияние, а взгляду стали доступны все цвета нитей жизни. Сейчас я мог различить их пульсацию и даже понимал, как они связаны с колодцем мироздания. Чувство слияния с чем-то необъятным и вечным затопило меня, Смешиваясь с собственным страхом Раствориться в чужой Поистине безграничной власти Осознание происходящего Пронзило больнее меча Я стал самим